первым преодолел робость Елпидифор Фадеевич. Он с партизанской решительностью свернул с бетона дороги в заросли ежевики. И, подчиняясь стадному инстинкту, мы свернули за ним и полезли сквозь ежевику, которая цеплялась за одежду и заставила боцмана Витю помянуть тицкую силу. Любимое боцманское выражение. Елпидифор пер вперед нахраписто и целенаправленно, прокладывая тропу сквозь колючие и пожухлые заросли, краснеющие все больше по мере нашего приближения яблоньки и автомобильному Монблану за ней. Монблан этот уже закрыл половину серого неба, автомобильные трупы лежали штабелем, давя друг друга и выпучив фары, как глубоководные рыбы на палубе траулера. Добравшись до яблони, мы убедились, что она из тех красоток, физиономию которых лучше вблизи не видеть. Плоды ее оказались пропыленными и прокопченными и осыпались от первого прикосновения. «Эх, ма, кто не рискует, тот живет на зарплату!» сказал тогда Елпидифор Пискарев таким тоном, каким наши отчаянные душевные широты предки сопровождали швырок треуха об землю. «Полез-ка, гляну ихнюю технику вблизи!» И с глупым проворством полез на Голгофу из полуспрессованных автомобилей. И я моргнуть не успел, как пенсионер оказался на бампере Мерседес-Бенса метрах в четырех выше плоскости истинного горизонта. Ничего, Евгений Бамперок приговаривал он, охваченный непреодолимым интересом автолюбителя к удачам и промахам иностранного автомобилестроения. А рессорчи дрянь, металл буржуе экономит. Тонкое железо -то на кузовах, ох, тонкое черти ставят, так что и прогибается-то под ногой. Как бы Пискарев калош-то об их ней утиль не порвал. Я бы постерёгся на месте вашего друга, сказал ученый-химик. Может выйти большой скандал, если хозяин этого склада увидит, как ваш друг там лазает без всякой предварительной договоренности и разрешения. «Это почему же он мой друг?» – рассеянно спросил я кандидата, наблюдая не без зависти, как шустро пенсионер одним броском перекинулся с «Мерседес-Бенса» на «Понтиак», а вторым броском с «Понтиака» на расплющенную плоскую, как камбала японскую, датсун. Весь в отца верхолаз, с невольным одобрением подумал я о Пискареве. Да, недаром птицкая сила Пескарёв каждое утро на велосипедном тренажёре лоптями крутит, сказал боцман Витя. Он тоже любовался верхолазным искусством Елпедифора. Жёлтых фар навалом, сообщил сверкатур Елпедифор. Целёхонькие. Иваныч, может, вам открутить? Не надо, сказал я. Я, Фадеич, автомобильный крест давно продал. Наука! А вам кронштейн для радиоприемника бросить? Хромированный? Их, черти, коврики в ихних салонах так и валяются, так и валяются. Несколько уже сомнамбулически приговаривал Елпидифор Фадеевич, удаляясь к серым холодным небесам по отвесному фасаду автомобильного штабеля. «И зачем я гулять пошел?» — воскликнул с тонущим голосом химик. «Нужно мне было это гулянье, запросто влипнешь в историю». Остановите своего друга. «На передних подвесках амортизаторы их не уже наших», — сообщил Елпидифор. «Хоть и праздник у них, а добро не без присмотра не бросят», — сказал химик. «Вот всегда так. Вот погоришь из-за чужого любопытства, и ничего-то хорошего не выйдет». «А вот мы этого партизана-пенсионера...» «Бросим здесь одного и домой пойдем», — сказал я в пространство, возможно, строже и громче. Как говорят родители в зоопарке, когда их отпрыск не может оторваться от клетки с бегемотом и прячется за куст, чтобы минутку лишнюю на бегемота глядеть. Я так говорил, потому что елпидифор уже исчез из поля зрения среди расплющенных кадилаков и фордов.